Берёза. Белая берёза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром. На пушистых ветках снежной каймой распустились кисти белой бахромой, и стоит берёза в сонной тишине, и горят снежинки в золотом огне, а заря лениво обходя кругом обсы белые ветки новым серебром